Глава первая. Бог, непознанный древним человеком. Иов. Мрак. Надо двигаться от мрака, чтобы прийти к свету. Это утверждение может показаться парадоксальным, однако, приступая к чтению Ветхого Завета, надо начинать не оттуда, где уже становится различим свет Завета Нового, Путь надо начинать с того, что кажется наиболее противоположным свету, так как в Ветхом Завете свет — это свет, рождающийся, и если глаза ослеплены сиянием солнца, вы не сможете увидеть рождение света. И потому единственный путь — это путь из мрака. На некоторых полотнах и афортах Рембрандта слабость внешнего света позволяет родиться и господствовать иному свету. Когда вы входите в совершенно темный погреб, через какое-то время мрак превращается в полумрак. Это хорошо знают те, кто занимался рентгеноскопией. Чтобы провести сеанс рентгеноскопии, требуется какое-то время, чтобы глаза привыкли к темноте. У нас два вида зрения – дневное и ночное, и поэтому нужен некоторый промежуток времени, чтобы дать возможность выключиться одной системе и начать действовать другой. Мы также обладаем двумя способами восприятия Библии — новозаветным и ветхозаветным. Нужно исключить первый способ и найти в себе мужество шагнуть в темноту, в которой пребывал народ и над которой зарождался свет, чтобы вместе с ним увидеть рождение света. Исайя 9.1, от Матфея 4.16, от Луки 1.78-79. к римлянам 13-12. Прежде всего надо привыкнуть к темноте, иначе мы будем всегда сравнивать предрассветный свет Ветхого Завета с полнотой света Евангелия, и тогда он нам покажется недостаточно ясным и не представляющим значение для жизни человека. Конечно, для нас, привыкших читать Евангелие, он будет подобен ночной тьме. Поэтому, если мы хотим что-либо понять, мы должны поставить себя на место народа, который впервые услышал Слово Божие. Вот почему книга Иова имеет фундаментальное значение. Именно в этой книге Израиль задается вопросом о положении язычника перед Богом. «Для меня язычник — это тот, кто не знаком с откровением и к кому Бог еще не обращался». Книга Иова. Палеонтология Откровения. Книга Иова рассказывает нам о человеке, который жил в далекой земле Уц и спорил с Богом. Этот человек не нуждается в Откровении для того, чтобы обращаться к Богу. Он возмущается, он недоволен способом управления Вселенной. Но когда он чувствует, что Богу не нравятся его мысли и поступки, это действует на него деморализующе. Иов все время спорит с Богом, но Бог Иова ведет себя таинственно. К нему взывают, а он молчит. Этот Бог не открывает себя. Тогда Израиль раскрывает перед Богом языческую мудрость Иова. Израилю нужно было достичь зрелости, чтобы задать себе этот вопрос. Какова связь Бога с человеком, не знающим откровения? Это стало возможным по прошествии длительного времени. Палеонтологией можно заниматься лишь тогда, когда ты уже родился. Поэтому человечество должно достичь ясного самосознания, прежде чем задаваться вопросом о своем начале. Таким образом, книга Иова — это палеонтология о т к р о в е н и й Книга Иова не является таковой, но она интересует нас с этой точки зрения. Полезно познакомиться с введением к ней в Иерусалимской Библии. В этом введении я бы изменил предполагаемую дату редакции книги. Я думаю, ее следует отнести ко времени исхода, но не позднее. Заметим, что богословие книги Иова предполагает, что автор знаком с выводами книги Иезекиля, но четвертая песнь служителя Ягвы, Исайя, глава 53, стихи с 10 по 12, ему еще неизвестна. Итак, книга Иова — это палеонтология откровения, в о з в р а щ е н и е назад, к тем временам, которые были до обращения Бога к Аврааму. могло произойти только тогда, когда человек, обладающий откровением, стал спрашивать себя о том, чем было традиционное сокровище, которым он владел. Но в какой форме и когда стали возникать в нем эти вопросы? Возмущение иудея-нонконформиста Я думаю, что это было во времена плена. Изгнание из Иудейского царства стало трагедией для живших вокруг Иерусалима израильтян, которые чистосердечно пытались вернуться к Богу при царе Иосии около 620 года до Рождества Христова. Смотрите четвертую книгу царств, главы 22 и 23, а также 2 паралипоменон, главы 34 и 35. Они старались, как могли, изменить свою жизнь – Но, несмотря на это, Новоходоносор осадил город, затем взял его и выслал из страны национальную элиту. События изложены в четвертой книге царств, главы 24 и 25. Что это значило? Почему Бог ожесточился против тех, кто хотел вновь пойти его путями? Каков же был скрытый смысл страдания, обрушившегося на людей, многие из которых приложили большие усилия для внутреннего исправления. И прежде всего встает самый главный вопрос – справедливо ли это? Достаточно ли пытаться исправиться для того, чтобы обрести праведность пред Богом? Может ли человек быть праведным перед лицом Бога? Такие вопросы вставали перед людьми, многие из которых по мере возможности посвятили себя религиозной реформе, но затем по воле Новоходоносора были отправлены на поселение. Эти же вопросы вставали перед теми, кто остался жить среди развалин Иерусалима. Иудеи не осмеливались ставить эти вопросы прямо. Тогда в сознании одного из них возник образ – не народа, а отдельной личности, некоего язычника, чужестранца, с которым Бог обходится жестоко, хотя тот считает себя праведником. Итак, устами язычника автор выражает возмущение и рассказывает о душевных терзаниях перед лицом жестокого обращения Бога со своим народом. Рядом с Иовом он ставит нескольких друзей, которые пытаются урезонить Иова, и объяснить, почему Бог так с ним поступает. Если он стал жертвой, значит, в нем скрыты тайные грехи. Во всяком случае, надо не вопрошать Бога о причинах его действий, но верить в его справедливость. Иова это не утешает и не успокаивает, как и автора книги Иова не утешает благочестивая мудрость традиционно воспитанных иудеев – которые утверждали, что обращение Израиля было недостаточным и что у Бога, возможно, были свои причины, по которым он обрек Израиль на выселении. Такое объяснение никогда не удовлетворяло автора книги Иова. Поэтому вопль Иова достигает такой высоты. Он звучит так сильно и убедительно, что заглушает богословские рассуждения его друзей-конформистов. И Богу было угодно, чтобы крик души, протестующий против путей проведения, дошел до нас. Бог хочет, чтобы слова, переданные двумя самыми древними Евангелиями, как последние слова распятого Иисуса, были таковы. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» от Матфея, 27-46, от Марка, 15-34. Он хочет, чтобы верующие, испытывающие растерянность, не чувствовали себя отчужденно, но неизменно находили место, где можно преклонить голову на блаженных страницах Священного Писания. Богу угодно было, чтобы мы услышали вопль безутешного сердца, которые не могли успокоить благочестивые размышления богословов его времени. Должно быть, тому были свои причины. Невыносимое присутствие Послушаем, что говорит Иов. Прежде всего, заметим, что для него нет проблемы существования Бога. Он решает другую проблему. Проблему существования человека. Возможно, мы не сомневаемся в существовании человека, тогда как существование Бога для нас совершенно не очевидно. Для Иова все наоборот. Первый текст, глава 14, стихи с 1 по 6. Текст этой главы не переведен буквально, так как хотелось прежде всего воссоздать ее атмосферу. Правильно передает ее устная традиция, зафиксированная с краткими комментариями в христианском центре дискотеки Иерихона. Человек, рожденный женой, скуден днями, но скорбью богат. Он выходит и никнет, как цветок, ускользает, как тень, и не устоит. И на него ты отверзаешь очи твои, и меня требуешь к суду с тобой». «Кто родится от нечистого чист, не один». Вместо фразы «кто родится от нечистого чист, не один», согласно древнему еврейскому тексту, в греческой версии с е п т у а г и н т е стоит «кто останется чистым от всякой скверны, не один, даже если жизнь его на земле длилась не больше дня». Именно в таком виде приводит этот стих Филон Александрийский, все греческие и все латинские отцы, вплоть до святого Бернара и Абеляра. Святой Иероним в своих богословских работах дает ту же версию. Но в Вульгате, где он стремится быть верным еврейскому тексту, вдохновляясь торгумом и а н а ф а н а и Вавилонским Талмудом, он переводит «Кто, кроме тебя одного, может сделать чистым то, что родилось из нечистого семени?» Поэтому все представители латинской схоластики пользовались именно таким чтением стиха. На этом примере видно, как вольно греческая и латинская версия Библии иногда трактуют древнееврейский подлинник. Здесь возникают вопросы, которые я попытаюсь сформулировать в другой работе. «Кто родится от нечистого чист? Не один». если сосчитаны дни его и число его месяцев у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет. Отойди от него, чтобы он отдохнул, как наемник порадовался своему дню. Первая драма человека. Он расцветает, но жизнь его прерывается. В отличие от второй, данная тема не принадлежит собственно Иову. Человек стремится принести обильные плоды, но как раз тогда, когда он расцветает, как цветок, когда он на творческом взлете, в это самое время он начинает ощущать близость смерти. Когда вдали вырисовывается то, чего он действительно хотел, оказывается, что силы его слабеют. Вторая драма — это слабое разочарованное существо, Бог приводит на суд. Почему Он не оставит его, чтобы человек сам, как может, пережил обманутые надежды? Зачем Бог предъявляет ему счета? О, если бы он мог хотя бы ненадолго обрести покой или, по крайней мере, на закате жизни избавиться от угрызений совести, разъедающих его изнутри. Как бы он хотел забыться, утешиться и незаметно уснуть? Но Бог не дает ему этого. Второй текст, глава 14, стихи 16, 17, 19 и 20. Более бы ты шагов моих не считал, Перестал бы выслеживать мой грех. Была бы вина моя упрятана под сургуч, И провинность мою ты бы покрыл. Камни подтачивает ток струи, Землю смывает разлив воды. Так надежду человека уничтожишь ты. Теснишь его до конца, и он уйдет. Исказишь его лик и отошлешь прочь. Человек не может даже умереть, утешив себя иллюзией полезно прожитой жизни. Бог хочет, чтобы человек умер в безнадежности, с чувством неудовлетворенности жизнью. О, если бы Бог избавил его от тоски, от незавершенности жизни и даровал душе его мир. Третий текст, глава 10, стихи с 20 по 22. «Вот недолгие дни м о й отступишь от меня и дай вздохнуть, прежде чем без возврата уйду в страну, где мрак и смертная тень, где темная темень и мерцает мгла». в ту неустроенную страну, где даже и самый свет тьма. Бог не беспокоит себя, стоит ли прислушиваться к душевным терзаниям существа, которое через минуту исчезнет? Может ли быть опасен человек, который через минуту будет с т е р т с лица земли? ч е т в е р т ы й текст, глава 7, стихи 16 по 21. Повторяет мысль первых трех. Все они подобраны из первой части книги и как бы перекликаются друг с другом. Они действительно составляют лейтмотив книги Иова. «Не вечно мне жить. Отступи от меня. Мои дни вздох. Что есть человек, что ты отличил его? Занимаешь им мысли твои. Каждое утро вспоминаешь о нем, испытуешь его каждый миг». Когда отведешь ты от меня взор, отпустишь меня сглотнуть слюну? Пусть я погрешил тебе, что я делал. с о г л я д а т а й мой, зачем ты поставил меня, как цель для стрел, и сам для себя я в тягость стал? Почему ты не простишь мой грех и не взглянешь мимо вины моей? Ибо ныне во прах ложусь я, будешь искать меня, а меня нет». Видно, что для Иова драма заключена в молчаливом присутствии Бога и осуждении им человека. Он говорит, «Когда отведешь ты от меня взор, отпустишь меня сглотнуть слюну». Сглотнуть слюну — это значит получить передышку, возможность отдохнуть. Под пристальным взглядом Бога Иов находится в таком возбуждении и напряжении, что проглотить ее он не может. Иов испытывает те же страдания, которые испытывает человек, которому не по себе от того, что окно его комнаты, находящееся в двух метрах от окна соседей, ничем не завешено. Хочется быть наедине с самим собой. Но это невозможно, если ты находишься под взглядом Бога. Ты никогда не сможешь полностью расслабиться и сказать «на меня никто не смотрит». Ты играешь какую-то роль, выдерживаешь определенную линию поведения, потому что ты не один. Настойчивый и испытующий взгляд Бога, всегда направленный на человека, не оставляет последнего с самим собой, не дает ему покоя, не позволяет расслабиться и почувствовать себя уверенно. Человек всегда чувствует на себе посторонний взгляд, взгляд к о т о р ы й его испытывает и требует от него отчета. В современном экзистенциализме проблема взгляда вынесена на первый план. Для Сартра религиозное сознание определяется тем фактом, что на человека смотрят, и он знает, что на него смотрят. Он все время находится под взглядом другого. Было бы удивительным, если бы Сартр взял это у Иовы. Однако ясно одно – это в точности соответствует мысли Иова. В первобытных религиях, в которых отсутствует взаимный диалог, всемогущий Бог молчит, человек же чувствует свое ничтожество и полную обнаженность перед ним. Он чувствует свою незащищенность перед опасным могуществом. Это пугает его и истощает его силы. Невинность перед Богом. Рассмотрим сон, или вернее, кошмар е л и ф а з а Кошмар, который пережил друг Иова, в точности соответствует опыту самого Иова. Глава 4, стихи с 12 по 20. е л и ф а з фемонитянин, утешая Иова, рассказывает ему о кошмаре, посетившем его в прошедшую ночь. Он говорит Иову. И прокралось слово ко мне, Лишь отзвук до уха дошел. При раздумьях от видений, В ночи, когда сон людей бывает глубок, Схватил меня страх, И дрожь кости м о и сотрясла, И овеял лицо мое дух, И дыбом поднялись в о лосы. И стал пред очами зрак, Не распознать виды его, Лишь повеяло, и слышу слова. Человек ли пред Богом прав, пред Творцом Своим, чист ли муж? Вот не верит Он и слугам Своим, и в ангелах обличает порог. Что сказать о тех, чей дом из глины и стоит на пыли? Их раздавят, как моль, к вечеру их рассекут, они сгинут, не приметит никто. Об этом неотвратимом приближении смерти напомнит е к л е с и а с т глава 12 стихи с 1 по восьмой не оставляя на этот счет никаких иллюзий.